Со времен Милютина более 30 лет сосредоточивали все военные силы на западной границе, преимущественно в царстве польском. А тут вдруг взяли, да значительное число этих войск отодвинули в центр России. Франция сделала по этому поводу гримасу, но ее начали уверять, что ей выгодно, и она сделала вид, что этому верит. А Вильгельм, конечно, потирает себе руки» это большая бескровная победа немцев таким образом центральная и восточная россия были почти совсем оглены от войск явилась мысль которую я находил во всяком случае не бесполезную чтобы в губернии с наибольшим брожением были командированы генерал-адъютанты его величества дабы они своим присутствием могли повлиять на успокоение крестьян а с другой стороны ободрить местную администрацию и в крайности принять экстраординарные меры. Это были лица, посылаемые от имени Его Величества. Таким образом, были посланы генерал-адъютант Сахаров в Саратовскую губернию, генерал-адъютант Струков в Тамбовскую и Воронежскую, а генерал-адъютант Дубасов в Черниговскую и Курскую. Дубасов, адмирал, в 1905 году возглавлял карательную экспедицию по подавлению крестьянских выступлений в Черниговской, Полтавской и Курской губерниях. Московский генерал-губернатор, ноябрь 1905 апрель 1906 года руководил разгромом декабрьского вооруженного восстания в Москве, член государственного совета. Дубасова, урожденная Сипягина, жена Дубасова. Сахаров, генерал-адъютант, военный министр, 1904, июнь 1905 -го года, убит 22 ноября 1905 -го года при подавлении крестьянских волнений в Саратовской губернии. Струков, генерал-адъютант, брат Струкова, предводителя дворянства Екатеринославской губернии, члена Государственного совета. Бедный Сахаров, препочтеннейший, прекрасный, честный человек, но не способный ни на какие жестокости, был убит в кабинете губернатора Столыпина, ныне премьера, которого в то время анархисты не думали убивать, так как он тогда считался либеральным губернатором, во всяком случае не жестоким. В сущности говоря, Сахаров и был послан в Саратовскую губернию, как губернию, объятую смутою, с которой не мог справиться Столыпин. Интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись к Столыпину анархисты теперь, после того, как он перестрелял и перевешил десятки тысяч человек, и многих совершенно зря, если бы он не был защищен армией сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год. Струков ничем себя в эту поездку не проявил, он человек, несомненно, высокопорядочный, хороший кавалерист, но бесцветный. Ко мне поступали лишь донесения, что он сильно пил, и даже в компании телеграфистов, что вынудило министра внутренних дел Дурново войти относительно Струкова в словесные сообщения с министром двора, начальником главной квартиры бароном Фредриксом. Дубасов действовал в Черниговской и Курской губерниях с кучкой войск, весьма энергично и не вызывал нареканий ни с чьей стороны. Хотя крестьянские волнения на него, видимо, произвели сильное впечатление, так как в бытность его несколько дней во время этой командировки в Петербурге, он мне убежденно советовал провести закон до созыва Государственной Думы, по которому те земли, которые крестьяне насильно захватили, остались бы за ними». И на мое возражение против такой меры он мне говорил, этим крестьян успокоите и помещикам будет лучше, так как в противном случае они, крестьяне, отберут всю землю от частных землевладельцев. Я привожу этот факт как иллюстрацию того настроения, которое тогда торжествовало в самых консервативных сферах. Никто Дубасова не заподозрит ни в физической, ни в моральной трусости. Если он предлагал такую крайнюю и несвоевременную меру, то потому что был убежден в ее целесообразности и неизбежности. Дубасов, конечно, себя отлично держал в Черниговской и Курской губерниях, где крестьянские беспорядки достигли едва ли не наибольших пределов. Он всюду появлялся сам с горстью войск, справлялся с бунтующим крестьянством, отрезвлял их и достиг почти полного успокоения. Когда я вступил в управление, армия в России была материально и нравственно совершенно расслаблена. Материально она была расслаблена не только вследствие того, что более миллиона солдат находились вне России, но и потому, что то, что осталось в России, даже гвардейские и петербургские части были обобраны. Там были взяты солдаты, там офицеры, там специальные части, наконец обобраны части почти везде интендантские, артиллерийские, крепостные медицинские запасы и даже вещи, находившиеся на руках. Нравственно, потому что ныне при общей воинской повинности недовольство в России не могло не коснуться и войска, куда также проникали самые крайние идеи, оправдывающие эксцессы до революционных актов включительно. Оскорбление, нанесенное разгромом нашей армии вследствие ее неготовности в безумной и ребячески затеянной войне, Было, конечно, еще более чувствительно для всякого военного, нежели для лиц, не имеющих чести носить военный мундир. После ратификации Портсмутского мирного договора с объявлением мира согласно закону надлежало отпустить тех нижних чинов и вообще военных, которые призваны были под знамена только на время войны, а тот элемент был наиболее неспокоен и приводил в брожение как армию, находившуюся за Байкалом, так и военные части, оставшиеся в России. Мне предстояло высказаться немедленно после 17 октября, какое принять решение относительно всех воинских чинов, которые по закону должны были быть отпущены. Отпустить ли их немедленно? или, в виду неопределенного положения, ожидать возвращения хотя части действовавшей армии. Так как мне было очевидно, что вновь набранный на время войны военный элемент, вследствие того, что он не отпускается с окончанием «Оной», служит самым главным проводником революционных идей в армии, то я не только высказался за то, чтобы этот элемент был отпущен, но просил, кроме того, сделать это скорее. Как только все офицерские и нижние чины, набранные на время войны, были отпущены, сравнительно небольшая часть армии, оставшаяся в России, еще значительно численно уменьшилась, но зато избавилась от разлагающего ее состава, который мог привести к непрерывным военным бунтам. Таким образом, Россия была почти оголена от войск. Сравнительно достаточное количество войск было лишь в Варшавском, Кавказском, Петербургском военных округах. Но командующие войсками этих округов войск не давали. Или давали с крайними затруднениями, что отчасти объясняется весьма тревожным положением на Кавказе и в царстве польском. Внутри России Совсем войск не было. Причем войска везде были совершенно дезорганизованы совокупностью сказанных причин. Военное начальство само не знало, сколько где войск. Я помню, например, такие случаи. Вследствие крестьянских беспорядков, после долгих усиленных требований, наконец куда-то либо высылается батальон или рота солдат. Тем не менее... Требование местной администрации продолжается. «Мы телеграфируем, что ведь туда выслан батальон или рота». Отвечают, «Никакого батальона или роты не приходило, а пришло 48 или 12 человек». Говоришь военному министру, он отвечает, как оказывается, батальон или рота теперь находится именно в таком составе впредь до возвращения соответствующих частей из действующей армии или ежегодного обыкновенного призыва новобранцев. Таким образом, воинские части, находившиеся в России и не принимавшие участие в войне, потеряли значительную часть своего состава, точно были на войне и участвовали в сражениях. Причем военное министерство не знало, какая часть оказалась в каком именно действительном составе. Мне объяснили, что все это произошло от крайне необдуманных распоряжений генерал-адъютанта Куропаткина, не столько как главнокомандующего, но преимущественно как военного министра. Куропаткин Генерал, военный министр, 1898-1904 годы, главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке в период русско-японской войны. После проигрыша Мукденского сражения в марте 1905 года смещен с поста главнокомандующего. Он с начала войны не ожидал, хотя возникновению ее способствовал. Поэтому должен был собрать армию внезапно, а затем рассчитывал, что для войны нужно будет только 300-400 тысяч человек. Поэтому сбор армии производили без всякой заранее обдуманной системы. Думали немедленно затушить пожар маленькую струю воды. Воду все подавали и подавали, а пожар именно вследствие малой, хотя продолжительной струи, к тому же пускаемой бездарным брандмейстером, Не потушили. Мне его пришлось потушить в Портсмуте. Великий князь Николай Николаевич никакого затруднения к распуску набранных на время войны воинов не сделал. Все вошедшие в войска на время войны и подлежавшие или желавшие оставить их с окончанием оной наделали еще большие затруднения в действующей армии. С объявлением мира общее желание всех европейских воинских частей маньчжурской армии было скорее вернуться во своясе. А те, которые, к тому же, возвратившись, считали себя вправе быть отпущенными, стремились домой еще усиленнее. Это общее положение поджигалось самыми невероятными слухами о том, что делается в России. В Маньчжурии знали, что вообще в России неспокойно что смута, начавшаяся еще до войны, во время ее все усиливалось и усиливалась Затем, когда в сентябре и октябре 1905 года беспорядки участились и распространились на большие пространства, явились забастовки, и вследствие забастовок почты и телеграфа целыми неделями перестали получаться в армии сведения, достойные какого-либо доверия, Там начали распускаться самые невероятные сведения. Так государь сам мне говорил, что князь Васильчиков, впоследствии в кабинете Столыпина, занимавший пост министра земледелия, а во время войны бывший главноуполномоченным Красного Креста в действовавшей армии, возвращаясь после заключения мира в Россию, До самого Челябинска не знал точно, что в ней делается, и ожидал, судя по рассказам, приехавши в Россию, не застать уже в ней царскую семью, которая будто бы бежала за границу, а меня с моими коллегами по министерству ожидал увидеть на Марсовом поле, висящими на виселицах. Такая всюду за Челябинском ходила молва. Я не знаю, найдется ли между военными и бывшими в действующей армии лицо, которое правдиво и точно опишет то революционное настроение, в котором после 17 октября пребывала действующая армия. Мне известно то настроение, в котором она находилась со стороны, но на довольно высокой позиции премьера-министра. Я вынес... То глубокое впечатление, что армия после 17 октября находилась в весьма революционном настроении, что многие военачальники скисли и спасовали не менее, нежели некоторые военные и гражданские начальники в России, что армия была нравственно совершенно дезорганизована, и что шел поразительный дебош во многих частях, возвращавшихся в Россию до тех пор, покуда ему не был положен По моей инициативе предел посредством карательных экспедиций генералов Ренненкампфа и Меллер Закамельского и смены главнокомандующего генерала Леневича. Васильчиков, князь, крупный помещик, член Государственного совета, в 1906-1908 годах, главноуправляющий землеустройством и земледелием, активный проводник Столыпинской аграрной реформы. Линевич. Генерал во время Русско-японской войны командовал первой армией, затем сменил Куропаткина на посту главнокомандующего войсками в Маньчжурии. Миллер Закамельский, барон Генерал в 1905 году усмирял восстание в Севастополе, затем командовал карательной экспедицией в Сибири. В 1906-1909 годах прибалтийский генерал-губернатор зверски расправлялся с крестьянскими выступлениями, член Государственного Совета. Реннен Камп, статс-секретарь-сенатор главноуправляющий Императорской канцелярии 1889-1896 годы, член Государственного Совета. Ренен Камп, профессор-юрист, ректор Киевского университета 1883-1890 годы, в 1875 году избран Киевским городским головой. Здесь Рененкамп, генерал, в конце 1905 начале 1906 -го года, командовал карательной экспедицией в Восточной Сибири. То, что творилось в России, не скрывалось, а то, что было в действующей армии, скрывалось и скрывается еще и теперь, чтобы не порочить действующую армию и ее порядков, чтобы не набрасывать тень вообще на военных. По моему мнению, это ложный и вредный особого рода патриотизм. Русская армия имеет свою доблестную историю. История эта останется вечно в военных анналах, как пример достойной подражания. Чтобы не повторилось то, что случилось в последнюю японскую войну, необходимо, чтобы компетентные военные свидетели раскрыли те язвы в действующей армии, которые одно время совершенно ее революционировали. Язвы эти главным образом коренились в «общем начальствовании» конечно забайкальская армия была заражена из россии но затем настало время когда россия начала успокаиваться а армия все больше и больше волноваться и я месяца через два после 17 октября письменно докладывал государю что теперь идет обратная революционная волна не с запада на восток а с востока на запад и уже действовавшая армия заражается не из России, а скорее, что Россия может заражаться некоторыми элементами, возвращающимися вместе с действующей армией. Еще до 17 октября явились тревожные сведения относительно состояния умов маньчжурской армии, которые дали повод министру земледелия Шванебаху Баху внести в комитет министров представление об особо льготной раздаче казенных земель в Сибири нижним чинам действующей армии, кои пожелают не возвращаться в Европейскую Россию. Кому пришла эта оригинальная мысль, самому Шване Баху, прельстившему ею государя, или он взял на себя ее проведение, потому что проведение ее было желательно его величеству, я не знаю». Но представление Швана Баха слушалось в Комитете министров в заседании под моим председательством уже по возвращении моем из Америки, следовательно, по заключении Портсмутского мира, но до 17 октября. Конечно, Комитет министров отклонил от себя это оригинальное представление, рекомендовав обратиться, так как это дело законодательного характера, в Государственный Совет. При слушании этого дела в комитете, тем не менее, господину министру земледелия пришлось наслушаться по поводу существа этого проекта, много горьких относительно его представления истин. Это было одной из причин, которая, вероятно, дала повод Швана Баху после 17 октября, когда я был назначен председателем Совета Министров, подать помимо меня Его Величеству прошение об увольнении от должности министра земледелия. В первой неделе после 17 октября, как только Портсмутский мирный договор был ратифицирован, вся маньчжурская армия пожелала скорее возвратиться домой. И то, что сделалось на восточно-китайской дороге с отправкой войск, производило на меня, судя по доходящим сведениям, впечатление подобное тому, какое получается на наших русских дорогах, когда иногда дачная нагулявшаяся публика, возвращаясь на ночь домой, Берет чуть ли не сбоя места в поезде. Все беспорядочно спешили домой. А забастовка на железных дорогах вообще и специально на Великой Сибирской дороге прерывала и замедляла железнодорожное движение. Это еще больше обостряло смуту в действующей армии. Забастовка вообще на железных дорогах имела последствием замедление месяца на полтора-два обыденного осеннего сбора новобранцев, а, следовательно, пополнение всех воинских частей. Забастовки же и беспорядки на всем сибирском пути от Волги до Владивостока совершенно обеспорядочили действующую армию, и возвращение ее через это замедлилось на несколько месяцев таким образом оголенное от войск состояние европейской России продлилось на несколько месяцев дольше сравнительно с тем положением которое получилось бы если бы не было железнодорожной забастовки вообще и в особенности если бы не было забастовки и беспорядков на сибирских путях одно время сибирские железные дороги находились в руках не правительства а каких то самозванных Сообществ и банд, во всяком случае, они не подчинялись правительственной власти. Они распоряжались движением, хотели возили, хотели нет. Так как революционеры скоро сообразили, что войска действующей армии революционируют только покуда не доплетутся до России, а добравшись до нее, те воинские чины, которые отбыли воинскую службу, возвращаясь к своим занятиям, делаются спокойными, а самые войсковые части, придя в свои штаб-квартиры, являются оплотом порядка, то были направлены вследствие этого все усилия к продлению забастовок на сибирских дорогах. Казалось бы, что в действующей армии должна существовать железная дисциплина, что начальство в своих действиях не стеснено, а потому может и должно поддержать порядок присущей армии, находящейся на военном положении в чужой стране. Между тем, дисциплина там расшаталась еще более, нежели в России, и главнокомандующий действительно обратился в «папеньку», как его называли в «войсках». Революционные настроения, охватившие маньчжурскую армию еще в начале 1905 года, особенно усилились осенью 1905 года под влиянием известий из России. В армии прошел слух, что в России началась революция и что крестьяне делят помещичьи земли. В октябре-ноябре 1905 года в Маньчжурской армии начались массовые волнения среди запасных, требовавших возвращения на родину и выступавших против контрреволюционного плана царского командования отправить казачьи части в Россию. Командование было вынуждено отказаться от своих замыслов. Большое революционизирующее влияние на солдат маньчжурской армии оказали политические стачки и вооруженные восстания в Европейской России и в крупнейших городах Сибири, вести о которых доходили до солдат от революционеров-агитаторов. Центром революционного движения в Маньчжурии был Харбин, где находилось много запасных и железнодорожных батальонов. Харбинская большевистская группа РСДРП направляла все усилия на то, чтобы вырвать маньчжурскую армию из рук царского командования и направить эшелоны революционных солдат на помощь пролетариату центральных городов России. Большевики распространяли революционные прокламации и листовки, посылали агитаторов в воинские части, призывая солдат отстранить офицеров и взять командование в свои руки. Однако наличные силы большевиков в Маньчжурии были недостаточны, чтобы возглавить движение солдат. Солдатским выступлениям недоставало организованности, они были плохо подготовлены. Решающее влияние на неудачу революционных выступлений солдат оказало поражение декабрьского вооруженного восстания в Москве и других городах страны, в результате которого начался спад революции в России. Тем не менее, революционные выступления солдат в Маньчжурии продолжались вплоть до июля 1906 года. До окончания эвакуации войск. Полищук. Революционное движение в Маньчжурской армии в 1905 году. Исторические записки. Номер 49-1954 год. Самошнее настроение войск многих даже заставляло опасаться их возвращения в европейскую Россию. Боялись, что войска вернутся и совершат военную революцию. Я же был уверен, что вернувшись на родину, они явятся элементом порядка и в случае нужды водворят порядок, так как они пожелают видеть Россию крепкую и сильную, дабы она вновь, если окажется нужным, могла на поле брани восстановить свой исторический престиж. Через несколько дней после 17 октября как-то я получаю телеграмму от главнокомандующего Леневича приблизительно такого содержания. В действующую армию прибыло из России 14... Хорошо, и именно помню эту цифру, 14, анархистов-революционеров, для того, чтобы производить возмущение в армии. В данном случае память Витте подводит. По этому поводу в докладе царю 5 ноября 1905 года он писал... По сведениям генерала Леневича, подстрекатели-анархисты в числе 162 человек прибыли уже с целью агитации и на китайскую железную дорогу. Николай II вернул в доклад с резолюцией. Неужели этим 162 анархистам дадут возможность развращать армию? Их следовало бы всех повесить». Центр архив революции 1905 года и Самодержавие Госэзда 1928 год страница 23 В донесении Линевича речь шла вероятно об агитационной работе Харбинской группы большевиков и ее периферийных ячеек на линии КВЖД приписываемой местными информаторами анархистам, которых на самом деле в Маньчжурии не было Витошкин Большевики Дальнего Востока в Первой Русской Революции. Москва, 1956 год. Это была единственная телеграмма, которую я в свою жизнь получил от Линевича, точно так, как я никогда в жизни не получал от него ни до портсмута, ни после портсмута, никакой бумаги официального или частного характера. Сказанную телеграмму я представил его величеству и получил ее обратно с резолюцией, надеюсь, что они будут повешены. Я сообщил об этом военному министру. Телеграмму же с резолюцией государя я вернул его величеству после оставления мною поста председателя совета вместе с другими бумагами. Железнодорожное сообщение по сибирской и восточно-китайской железным дорогам часто прекращалось или производилось с перерывами, войсковые части на пути производили беспорядки, а затем забастовки в телеграфии еще больше мешали составить себе понятие о размерах хаоса в действующей армии, а время шло, войска не возвращались и отсутствие войск в России существенно осложняло как внутреннее, так и международное положение России. Я многократно об этом говорил великому князю Николаю Николаевичу, военному министру и начальнику генерального штаба генералу Палицину. Они совершенно справедливо ссылались на начальство действующей армии и на необходимость сменить генерала Леневича. Палицын, генерал-начальник генерального штаба 1905-1908 годы, член Государственного Совета. При таком положении вещей необходимо было принять решительные меры. Вследствие всего я решился принять на себя инициативу в этом деле. Я написал государю, что так продолжать опасно. Опасно оставлять Россию без войск, и опасно оставлять войска в Забайкалье, где они постепенно деморализуются. Я предложил такую меру — выбрать двух решительных и надежных генералов, дать им каждому по отряду хороших войск и снарядить два поезда, один из Харбина по направлению в Россию, а другой из России по направлению к Харбину, и предложить этим начальникам во что бы то ни стало... Водворить порядок по сибирской дороге и открыть на ней правильное движение. Причем я предполагал начальникам отряда по направлению из Харбина назначить бывшего главнокомандующего генерала Куропаткина, имея в виду этим назначением дать ему возможность выказать свою распорядительность. С конца ноября 1905 года контроль над сибирскими железными дорогами осуществлялся местными революционными органами. Читинский комитет и Харбинская группа РСДРП организовали захват власти на Забайкальской и Китайской восточной железных дорогах. На всех крупных железнодорожных станциях были созданы смешанные комитеты по перевозкам, являвшиеся органами революционной власти на дорогах. Они стремились организовать эвакуацию революционных частей маньчжурской армии, так как царское правительство пыталось в первую очередь вывести в Россию казачьи части для подавления революции в стране и задерживало в Маньчжурии революционных солдат главным образом запасных, которых насчитывалось около 600 тысяч. Царское правительство, опасаясь перехода манжурской армии на сторону революции и самовольного возвращения с помощью сибирских рабочих революционных солдат с Дальнего Востока в Россию, предоставило в распоряжение генералов Кампфа и Меллер Закамельского большие воинские силы, денежные средства и исключительные полномочия для разгрома революции в Сибири. В начале января 1906 года обе карательные экспедиции двинулись с запада и с востока навстречу друг другу. Перешла в наступление контрреволюции и на местах. В начале января 1906 года было разгромлено Красноярское вооруженное восстание и подавлено революционное движение в Иркутске, подвергнуто военному разгрому Харбинская группа РСДРП и ее боевая рабочая дружина. Этим было подготовлено нападение с востока и с запада на Читу являвшуюся оплотом революции в Сибири. Огромный перевес сил на стороне царских генералов вынудил революционную чету 22 января сдаться без боя во имя сохранения партийной большевистской организации и сил рабочих для грядущей борьбы. Каратели жестоко расправлялись с революционерами – Только по 10 известным процессам Временного военного суда в поезде Рененкампфа было вынесено 77 смертных приговоров, 15 каторжных, 18 тюремных. Большое число революционеров было расстреляно без суда, в том числе Иван Бабушкин. Центр архив, карательные экспедиции в Сибири, сборник документов «Москва», 1932 год. «Государь сейчас же ко мне прислал начальника генерального штаба Палицына, дабы я с ним уговорился и привел эту меру в исполнение. Палицын мне сказал, что его величество выбор Куропаткина не одобряет, так как на него не надеется. Палицын предложил мне начальником отряда назначить генерала Рененкамфа, а начальником отряда из Европейской России назначить генерала Меллер Закамильского». Я этих генералов до того времени не видел, но слыхал о них как о людях решительных. Все с Палицыным было условлено. Явился вопрос, как распорядиться относительно поезда из Харбина, так как там железнодорожный телеграф был в руках забастовщиков. Решили дать телеграмму через Лондон и Пекин. Таким образом, поезда были организованы и отправлены. Генерал миллер Закамельский перед выездом виделся со мною. На вопрос его, какую я ему дам инструкцию, я ответил, «Во что бы то ни стало открыть движение по дороге и восстановить правильную эвакуацию действующей армии в Европейскую Россию». Такая же инструкция по телеграфу дана генералу Ренненкамфу. Оба эти отряда двинулись. Съехались в Чите, исполнили заданную им задачу, но дело не обошлось без жертв. Дорогу оба генерала с десяток лиц расстреляли, некоторых арестовали, а генерал Меллер Закамельский нескольких служащих телеграфистов за ослушание выдрал. Движение скоро было восстановленным. Началась правильная и быстрая эвакуация войск из Маньчжурии в Европейскую Россию, и к тому времени, когда я подал прошение об отставке, значительная часть армии уже была в России». Дранье же генерала меллер закамильского вероятно, наверху очень понравилось. И когда я ушел из премьерства, его назначили временным генерал-губернатором в Прибалтийские губернии, вместо генерала Сологуба, весьма почтенного и культурного человека, отличного военного, назначенного на пост при мне и по моему указанию. Теперь... 18 ноября 1911 года он в отставке и состоит членом правления Восточно-Китайской дороги. Для характеристики, какое было тогда время, привожу следующий факт. Мой зять Нарышкин с женою и моим внуком Львом Кириллчим Нарышкиным, которому тогда было не более года, служил в миссии в Брюсселе. Когда камф доехал до Читы, и несколько выжаков-революционеров были осуждены к смертной казни, то моя жена в тот же день получила от русских эмигрантов в Брюсселе депешу, что если сказанные революционеры будут в Чите казнены, то сейчас же моя дочь и внук будут убиты. Жена пришла ко мне в слезах с этой телеграммой, и я ей сказал, что если бы они не стращали то, может быть, я бы о них ходатайствовал, но теперь этого сделать не могу. Революционеры были казнены. Этот факт, тем не менее, показывает, что деятели революции даже в Чите находились тогда в довольно определенных связях с русскими деятелями той же партии за границу, а равно характеризует то трудное время, которое мы переживали. Одновременно было решено сменить главнокомандующего Линевича. Нарышкин А. А сенатор, член государственного совета, товарищ председателя Совета Объединенного Дворянства. Нарышкин В.Л. Отец Кирилла Нарышкина, зятя Сергея Юльевича Витте. Нарышкин Кирилл, зять Витте, дипломат, чиновник русской миссии в Брюсселе Нарышкин Лев Кириллович, внук Витте Нарышкин, брат Кирилла Нарышкина Нарышкин Э.Д. Оберкомергер императорского двора Нарышкин, приближенный великого князя Николая Николаевича Нарышкина А. Н. жена Нарышкина Оберка Мергера. Нарышкина В.С. Приемная дочь Сергея Юльевича Витте, урожденная Лисаневич. Нарышкина М.А. Фаворитка Александра Первого. Нарышкина приемная дочь Арбелиане, Жена Нарышкина В.Л. Нарышкина урожденная принцесса Ольденбургская, по первому мужу княгиня Юрьевская, жена Льва Нарышкина. Вдруг великий князь Николай Николаевич мне говорит, что он рекомендовал назначить вместо Леневича генерала адъютанта барона Мейендорфа, почтеннейшего и прекраснейшего человека, но по свойствам своим еще более неподходящего, нежели Леневич. Я рекомендовал генерала... Градекова, члена Государственного Совета который и был назначен он восстановил в армии порядок и совершил эвакуацию действующей армии из Маньчжурии Градеков, генерал-член Государственного Совета, командующий войсками на Дальнем Востоке февраль-сентябрь 1906 года Мейндорф, Мейендорф барон, генерал-майор Свиты в 90-х годах начальник императорского конвоя Мейндорф Мейендорф, барон, генерал, командующий первым армейским корпусом 1896-1905 годы, с которым принял участие в русско-японской войне. Мейндорф, урожденная княжна Васильчикова, жена генерала Мейндорфа. Это было... В конце 1905 года, или в начале 1906 года, с тех пор я его встретил только в прошлом году, в 1908, в Государственном Совете. Из действующей армии он был назначен генерал-губернатором в Туркестан после Субботича. Там не поладил с великим князем Николаем Николаевичем и вернулся в Государственный Совет. Встретивший меня в Государственном Совете, он спросил меня, Оправдал ли я вашу рекомендацию в действующей армии? Я ответил, что, по-моему, мою рекомендацию он вполне оправдал. Полный недостаток войск в Европейской России ввиду раскинутых на громадном пространстве крестьянских беспорядков усугублялся несоответствующий данному положению вещей дислокации войск. Везде, где появлялись войска, в деревнях становилось спокойно, а где их не было... Являлись то там, то в другом месте беспорядки. Как только явилась надежда, вследствие восстановления правильного движения на железных дорогах, быстрого пополнения войск нормальным сбором новобранцев и возвращающимися войсками действующей армии, я возбудил вопрос об изменении дислокации войск, и его величество... 24 декабря 1905 года поручил это дело особому совещанию под моим председательством при участии великого князя Николая Николаевича, военного министра, его помощника Поливанова, генерала Палицына и министра внутренних дел. Совещание это немедленно состоялось, и в нем были выработаны Основание новой дислокации войск и определен порядок действия войск в случае местных восстаний. Была проведена та основная мысль, которой я всегда держался, начиная с 17 октября. В случае восстания отвечать силою силе, и в таком случае всякие нежности должны быть оставлены в стороне. Но раз нет восстания, раз порядок восстановлен, то немедленно должен быть введен нормальный порядок. Казнь огульная, пылевыми судами через месяцы и годы после преступления, то есть то, что творится уже три года со времени оставления мною премьерства до сего времени, представляет собой бессмысленную жестокость. И я был бы рад, если бы мое предчувствие, что за эту кровь жестоко будут наказаны виновные и, конечно, прежде всего, главный виновник, оказалось ошибочным. Особенно сильно разразились аграрные волнения в прибалтийских губерниях. К этому были многообразные причины. И, пожалуй, главнейшая, та, что правительство в последние десятки лет с целью русифицировать край устраняло и даже преследовало то, что составляло там культуру, созданную интеллигентным классом балтийских немцев, преимущественно дворян, не создавая ничего прочного русского то есть не вводя ничего иного взамен этой, как бы там ни было, но древней и развитой культуры. Край этот, как известно, состоит из низшего класса крестьян-латышей и высшего немцев. Вот чтобы русифицировать край, наше правительство начало русифицировать низший класс, вытравляя из него то, что было ему привито немецким дворянством. А так как русская школа и вообще свободная литература в последние десятки лет почти сплошь дышала характером освободительным, то, естественно, русифицирование латышей вместе с тем натравливало их на немецкое дворянство, которое, правда, в некоторых отношениях жило средневековыми традициями. Затем другая причина заключалась в том, что латышское население было значительно распропагандировано возвратившимися из соседних стран и между прочим, из Германии, выходцами из Прибалтийских губерний, распропагандировано в смысле социалистическом и анархическом. Поэтому, когда революционная волна освободительного движения тронула довольно ограниченных по натуре, но упрямых и твердых по характеру латышей, то нигде в России возмутительная иллюминация помещичьей собственности не приняла таких размеров, как в Прибалтийском крае. Это вынудило меня возбудить вопрос об учреждении в этом крае, Курлянская, Эстлянская и Лифлянская губернии временного генерал-губернаторства. Временным генерал-губернатором по моей инициативе был назначен генерал-лейтенант Сологуб. Сначала это имя как будто встретило затруднение, но потом он встретил поддержку великого князя Николая Николаевича, а потому назначение состоялось. Во время моего председательства Действиями генерал-лейтенанта Сологуба я был доволен, так как он не боялся и не прятался, а, с другой стороны, не давал разыгрываться бесшабашным проявлением жестокости, часто пьяной реакции». В западные прибалтийские губернии были даны некоторые военные части из Виленского военного округа. И затем, помимо меня, была назначена известная экспедиция еще более известного и мистериозного генерала Орловом. А в Ревельский район войск послать было нельзя. Здесь Орлов... Генерал-майор, приближенный императрице Александре Федоровны, командовал карательной экспедицией в Прибалтике 1905-1906 годы. Орлов, князь в Лиге адъютант помощник начальника 1901-1906 годы, затем начальник военно-походной канцелярии императора 1906-1915 годы, принадлежал к ближайшему окружению царя. Орлов прокурор Одесской судебной палаты. Слыгуб просил у меня войск по телеграфу, а главнокомандующий великий князь и военный министр отвечали мне, что войск нет. Я как-то о таком положении вещей говорю морскому министру, Он мне ответил, «Знаете что? Предложите сформировать батальон из тех моряков, которые взбунтовались в Петербурге, а теперь находятся под арестом в Кронштадте. Они будут отлично исполнять свою службу». На мои сомнения, относительно того, не перейдут ли они к революционерам, Он мне сказал, я назначу офицеров благонадежных, и поверьте мне, что здесь их могли направить на революцию, а там они будут самыми верными защитниками порядка. Я просил морского министра доложить об этом государю. Его Величество предложение адмирала Бирилева одобрил. Был сформирован батальон и отправлен в Ревельский район усмирять революционеров. Через несколько дней я получил от генерал-губернатора Сологуба телеграмму, в которой он сообщает о положении дела и, между прочим, просит меня воздействовать на капитана лейтенанта Рихтера, Сына почтеннейшего ныне умершего генерал-адъютанта Оттона Борисовича, дабы он относился к своим обязанностям спокойнее и законнее, так как он казнит по собственному усмотрению без всякого суда и лиц, не сопротивляющихся». Я телеграмму, эту, объясняющую общее положение дел, представил Его Величеству. И государь мне вернул ее с надписью на том месте, где говорится о действиях капитан-лейтенанта Рихтера. Ай да молодец! Затем государь меня просил прислать эту телеграмму и более мне ее не возвращал. Когда же я оставил пост председателя, то государь был со мной особо ласков, а затем просил вернуть все записочки и телеграммы с его личными резолюциями и удивительными царскими сентенциями. Я их почти все вернул, и признаюсь, очень теперь об этом сожалею. В этих документах отражается душа, ум и сердце этого поистине несчастного государя, слабую умственную и моральную натуру, но главным образом исковерканной воспитанием жизнью и особливой ненормальностью его августейшей супруги. Несмотря на этого молодца, которого он потом испугался, я все-таки просил Берилева вызвать Рихтера и сделать ему соответствующее внушение, что и было исполнено, но, может быть, одновременно из царского села ему было дано внушение иного характера. Что касается экспедиции генерала Орлова, командира Уланского, ее величества императрицы Александра Федоровна полка, то она была назначена помимо меня, и генерал-губернатор в крае на военном положении Сологуб мне после говорил, что он употреблял все усилия, чтобы успокоить Орлова и не впустить его в Ригу. «Так как если бы он попал в Ригу, — сказал Сологуб, — то, наверное, спалил бы часть города, и, главное, пострадало бы много невинных». Вероятно, это была одна из причин, почему генерал Сологуб был вынужден оставить пост генерал-губернатора через несколько месяцев после моего ухода и был заменен генералом Меллер-Закамельским, человеком решительным, но другого образа мыслей относительно универсальной пользы применимости репрессий. Генерал Самогуб, несомненно, один из наиболее образованных, умных и характерных офицеров русского генерального штаба. Что касается генерала Орлова, то это строевой, хороший, лихой, бравый офицер, женившийся на богатой, скоро умершей, и затем весьма пристрастившийся к воспитательным средствам. Как выдающийся офицер, он получил уланский полк императрицы, и тут началась обыкновенная для императрицы Александры Федоровны мистерия спиритического характера. Началось с того, что она пожелала его женить на своей фрейлине Анне Тонеевой, самой обыкновенной глупой петербургской барышни, влюбившейся в императрицу и вечно смотревшей на нее влюбленными медовыми глазами со вздохами «Ах-ах!». Сама Аня Танеева некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста. Генерал Орлов от всего удовольствия устранился. как говорится, даже маленькое охлаждение. Аню Танееву императрица выдала замуж за лейтенанта Вырубала. Танеев АС статс-секретарь обергофмейстер управляющий императорской канцелярией 1896-1917 годы член государственного совета Танеев С.А. управляющий императорской канцелярией 1866-1889 годы член государственного совета Вурубова Анна, урожденная Танеева, Фрейлина императрицы Александры Федоровны, 1904-1917 годы. Венчение. Анне Танеевой с Вырубовым, было особо торжественно в царском селе с малым выходом и плачем. Неутешно плакала императрица, так плакала, как не плачет купчиха на показ, выдавая своих дочек. Казалось бы, могла ее величество удержать свои слезы для пролития в своих комнатах. За невестой в Петербург ездил царский поезд. Затем Аня целовала руку не только императрице, но и императору. Всю эту комическую историю со всеми удивительными подробностями мне рассказывал адмирал Берилев, который был приглашен на свадьбу. Но не прошло и года, как Вырубовых развели. Факт тот, что теперь Вырубов состоит офицером на каком-то военном судне э, все в плаваниях, а госпожа Вырубова, находясь без всякого положения, числись разведенную женой лейтенанта Вырубова, по интимности, скажу даже, исключительной интимности, самая близкая особа к императрице, а потому в известном отношении и к императору. За Аней Вырубовой Все близкие царедворцы ухаживают, и не только они, но и их жены и дочери, а она, Аня, устраивает им различные милости и влияет на приближение к государю тех или других политических деятелей. После развода вырубовых сохранилась какая-то мистериозная связь между императрицей Аней и генералом Орловым до его смерти, которая случилась с год тому назад. Еще недавно, перед выездом императрицы в путешествие, август-сентябрь всего 1909 года, она ездила с Аней на могилу генерала Орлова в Петергоф. Возила живые цветы, и обе там плакали, что я знаю чуть ли не от свидетеля этой сцены. Затем были посылаемые другие отряды, о которых я, как и об отряде генерала Орлова, обыкновенно узнавал постфактум. От кого эти отряды получали указания и кто был их инициатором, я в некоторых случаях совсем не знал. Вероятно, иногда это делалось не без ведома и инициатива министра внутренних дел Дурного, но большую частью по инициативе местного военного начальства. При такой дезорганизации власти отряды эти по существу при смуте полезные и даже необходимые часто своей необузданностью и отсутствием дисциплины являлись элементом государственного беспорядка. И я не мог иметь на них никакого направляющего объединительного влияния. Когда бесполезные и жестокие выходки начальников этих отрядов доходили до государя, то встречали его одобрение и, во всяком случае, защиту. Я был солидарен с министром внутренних дел в том, что раз есть смута, выражающаяся в насилии и неподчинении законным требованиям властей, то против таких проявлений нужно мобилизовать силу, что мы должны прежде всего действовать морально своим присутствием, что если эта сила, то есть войска, встречает насилие, то это насилие должно быть подавлено силою, и в этом случае необходимо действовать решительно и энергично, без всякой сентиментальности. Раз же порядок восстановлен силою, затем не должно быть ни мести, ни произвола, должен войти в действие закон и законная расправа. Должен сознаться, что это в некоторых случаях не исполнялось. Военное начальство произвольничало, и я не только не имел власти воздействия, но зачастую все это делалось без всякой моей инициативы и моего влияния.